разрядился от качания носилок, и я чувствовал, что оно мне помогает, и поэтому долго и упорно двигался туда, куда манила меня излучина берега между усадьбой Сервилия-Ватии и Кумами, узкого, словно дорога, изжатого между морем и озером. После недавней бури песок был плотный, потому что, как ты знаешь, частый и сильный прибой —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 В одно солнце не заглядывает, в другое оно до самого заката. Платановую рощу делит на манер по ручей, впадающий в море и в Ахерусийское озеро. Рыбы, что кормится в ручье, хватило бы в и для ежедневного лова, однако ее не трогают, если можно выйти в море. Когда же буря дает рыбакам отпуск, то нужно только протянуть руку за готовым.